Девкали подошел к стенному шкафу, открыл его. В нем висело два легонских антирадиационных костюма, и все. «Они спрятали наши скафандры», — сказал Христо. «Нам не уйти». «Уйдем», — сказал Павлыш, снимая один из легонских скафандров и протягивая его Девкали. «Наденешь этот? Второй отдадим нашему проводнику». «А как же мы?» — спросил Христо. «Так доберемся. Придется поболеть. Уровень же радиации смертельный». Я врач, накормлю тебя лекарствами, поваляешься с недельку в госпитале, и все пройдет. А если не хочешь, убьем тебя и снова оживим, уже без лучевой болезни. Я шучу. В любом случае путешествие неприятно, но не смертельно. Вылечить можно. Другое дело, наши хозяева здесь, их надо защитить. «Возьмите мой скафандр», — предложил Девкали. «Я не боюсь смерти». Еще чего не хватало, обиделся Христу. Механик держал скафандр в руках, далеко отставив от себя, будто тот был заразным. «Я пойду просто так», — решил он. «Я уже больной, мне все равно. Я хочу только увидеть солнце». Девкали подошел к малышу. «Наденьте», — сказал он. «Вы раненый Вам это особенно опасно». Малыш отрицательно покачал головой. «Девкали прав», — подтвердил Павлыш. «Вообще-то костюм больше нужен тебе». Я не мог этого сказать, но Девкали прав. Малыш улыбнулся. «Я и так никуда не гожусь. А кроме того, я хочу, чтобы меня освободили от вахт, и я лежал в госпитале и читал книги. Вот так. Пошли? В госпитале? Ты и так належишься, — пообещал Павлыш. Это я тебе гарантирую, и хватит разговоров. Костюмы надевают больные. Малыш и наш друг. Внимание! Послышался голос, сухой голос вопроса. Тревога. Совершена попытка к бегству. Приказываю задержать и в случае сопротивления уничтожить. Механик уже открыл внешнюю дверь тамбура. Впереди был туннель, который вел в пещеру. повыше и Христу подхватили малыша и побежали по туннелю, сзади догоняя, грозя, выла сирена. «Ничего», — промотал малыш, прыгая на одной ноге, чтобы Павлышу и Христу было легче нести его. «Это все блеф. У него нет людей. Ничего он нам не сделает». Не доходя до последних дверей, Механик вдруг открыл незаметный люк в стене и, приказав жестом остальным оставаться на месте, исчез в нем. Что это, — удивился малыш, — неужели струсил? Нет, — сказал Павлыш, прислоняясь к стене, чтобы отдышаться. Кажется, я догадываюсь, в чем дело. Там должен быть пулеметчик, который держит под прицелом пещеру. Нам все равно не пройти, если его не убрать. Ждите. Ждать пришлось недолго, раздался легкий треск, будто разорвали материю. Потом люк снова открылся, и из него тяжело ногами вперед выкарабкался механик. В одной руке у него был пистолет, в другой — легкий пулемет. Он передал его Девкале и, не говоря ни слова, подошел к рубильникам последних ворот. «Опять война!» — произнес Девкале в отчаянии. «Нас же всего несколько человек на планете!» «И опять война! Опять мы убиваем друг друга!» Рубильник Поддался, и створки двери начали медленно разъезжаться в стороны. За ними виднелась черная щель последней камеры, лестница, над ней плита. Механик включил второй рубильник, плита дрогнула, приподнялась и вдруг застыла. Погас свет, вопрос отключил энергию пещеры. В абсолютной темноте, сдавленной тесной лестницей, Беглецы оказались в ловушке. Слышно было только, как тяжело дышат люди, как звякнула камень-автомат.